Глава 32. Оливия Чантервиль. Едва я дошла до лестницы, как вдруг раздался звук трескающегося и как будто бьющегося стекла. Обернулась и замерла, занеся ногу над первой ступенью. В зеркало портал пошло сначала рябью, затем треснуло и... И вдруг из него буквально вывалился Тернер. Не прошло и двух минут, как он вернулся. Но каким он вернулся! «О, Господи!» — воскликнула пораженно, подбегая к нему. «Милорд, вас будто сварить пытались!» — взволнованно вскрикнул Гарри. Одежда Тернера была вся в подпалинах. Он весь дымился, словно только что выбрался из печи с ревущим огнем. И запах. От него исходил запах жженного янтаря и расплавленного пластика. Он согнулся в три погибели, потом рухнул на колени и закашлялся, будто задыхаясь. Одной рукой он прижимал к себе существо из другого мира. Воды! крикнул я, Лис, принеси живой воды! Оли, Никс, а вы наполните ванну живой водой. Домовые печной дух сию минут наренулись исполнять мое поручение. «И лорд, кого вы привели с собой? Прошептал со страхом мой фамильяр. Не трогать ее, она важна, прохрипел инквизитор, выдыхая из себя самый настоящий дым, словно от сигареты. Существо, трусливо прижимавшееся к Тернеру, выглядело жутко, но мне было сейчас не до него. Инквизитор тряхнул головой, продолжая судорожно кашлять. Я попыталась помочь ему подняться, но едва коснулась его плеч и чуть не ошпарила ладони. Такой обжигающий горячий он был. Тогда я оторвала от подола своего платья две приличные полоски и обмотала ими руки. Помогла Тернеру подняться, подставив свое плечо, и довела его до дивана, на который он буквально рвухнул. Примчался лис, магией ведя за собой графин с водой и стакан прямо по воздуху. В Другой ситуации я бы восхитилась его умениями, но не сейчас. Дала инквизитору воды, поливая живительную влагу в приоткрытый рот. Живая вода начала действовать, возвращая Джону Тернеру силы, и вскоре он смог нормально дышать, а кашель, наконец, полностью прошел. «Ванна готова!» — оповестили домовые. Благодарно им кивнула. «Джон!» — позвала его, вглядываясь в его бледное, измазанное сажа и сцарапанное до крови лицо. «Джон, очнитесь, пожалуйста!» Он приоткрыл веки и спросил. «Сколько я отсутствовал в нашем мире?» «Не больше двух минут, милорд», ответил Гарри. «В мире пожирателей время идет по-другому. Я там пробыл не меньше пяти часов». — проговорил он слабым голосом. Не успели мы с Гарри продолжить расспросы, как открылся маленький портал прямо в гостиной, из которого выскочило нечто белое, пушистое и верещащее. «Джон! Джон!» Не знала, что драконы могут переходить на ультразвук. «Я здесь, Перри», — выдохнул мужчина. «Не кричи, пожалуйста». хаус-ведьма! Что ты сделала с моим Джоном?» Завопил дракон, ощерив клыки, раскрыв крылья и вздыбив шерсть на загривке. Пэри! рявкнул Тёрнер из своих жидких остатков сил. Дракон тут же замолчал, но взглянул на меня так, словно говорил, «Я запомнил это, ведьма, и обязательно отомщу». Гарри фыркнул и сказал, «Твой хозяин выполнял свою работу, дракон. Открылся новый портал, и он притащил из неизвестного нам мира самого настоящего пожирателя». «Пожирателя?» — звезднул дракон. «Не может быть, где он?» Этот самый маленький пожиратель забился к Тернеру в подмышку. «Это не он, а она», — слабым голосом проговорил Тернер и отпил ещё воды. Ее зовут Ахаран Матара. Это девочка, единственная дочь вождя пожирателей и наследница. Самим пожирателям не нужен наш мир. И отец пытался пробиться сюда, чтобы спасти и уберечь от смертельной опасности свою дочь». У пожирателей происходит мировой передел. Кланы воюют и делят территории. Если ее отец выиграет эту войну, то он сообщит мне об этом, отправив послание. А если нет? Спросила я, пытаясь разглядеть маленькое трясущееся существо, из которого я могла рассмотреть только мохнатый зад с пушистым хвостом и тонкие ножки с копытцами. Если нет, в таком случае, когда Ахаран Матара достигнет совершеннолетия, Она вернется в свой мир, дабы вернуть свою землю и свое место в клане, — ответил Тернер. И у меня сразу закрались подозрения. — И где до этого продолжительного события будет находиться Аха... в общем, дочь великого пожирателя? — Здесь, — произнес Тернер. — выдохнул Перри. — Я уж точно не потерпел бы в нашем доме это существо. Я требую, чтобы... «Все вы к ней относились с уважением», — твердым и холодным тоном заявил инквизитор, уже придя в себя. Потом он вытащил из кармана брюк, сложенный в четверо коричневый пергамент, и потряс им перед нашими носами. «Это соглашение. Отец Ахаранматара обещает нашему миру, в случае появления твари хаоса, свою поддержку. Помимо этого, он снабдит наш мир редким минералом который способен вытягивать темную магию из живой и, и неживой материи. За это он просит лишь уберечь от страшной участи свою единственную дочь. Также кровью клятвой он подтверждает, что не имеет никаких видов на наш мир и не собирается его завоевывать. Я нахмурилась еще сильнее. А «Ничего, что, скорее всего, девочку будут искать. И вот будет здорово, когда в мой дом нагрянет толпа пожирателей. И кто сказал, что другие пожиратели того же мнения, что и ее отец?» А вдруг они наоборот, с превеликим удовольствием, захотят завоевать наш мир. Не нагрянут они к нам Оливия. Портал с той стороны больше никто не сможет активировать. Максимум, что они смогут сделать, это передать сообщение, что опасности больше нет. Это сообщение я получу на односторонний артефакт, который передал мне вождь, уходя, я запечатал портал. Без твоего разрешения никто не сможет сюда проникнуть из мира пожирателей. «Меня это совсем не успокоило», — проворчал Гарри. «И меня?» — сказала я мрачно. Тернер поднял руку и развернул к нам лицом, точнее, мордой, самого настоящего пожирателя, точнее, пожирательницу. На нас красными бусинками глаз глядело существо, похожее на зверька. Мордочка то ли кошачья, то ли нечто похожее на котенка. Она постоянно щерится и шипит, демонстрируя зубастую пасть. Ушки округлые, но она не являлась животным. Девочка имела обычные ноги, только они мохнатые на копытцах. Руки с пятью пальцами и острыми когтями. Длинный хвост мелко дрожал, и вся она была черного цвета, как сама тьма. От этого страшного ребенка исходили волны ужаса, паники и безнадеги. «Да», — изрекла я, — «и чем нам ее кормить?» «Пожиратели слова, однако, очень тревожное. Жратели питаются сильными эмоциями, а на деликатес предпочитают души», — изрек Гарри. «Это все легенды и догадки. На самом деле они питаются лишь эмоциями и окружающими энергетическими потоками», — пояснил Тернер. «Души отбирают лишь тогда, когда ведут бой, тем самым демонстрируя власть над своими побежденными врагами». Потом он поднялся с дивана и сказал, обращаясь к девочке. «Охран Матара, прими облик, подобный нашему». Дрожащее существо сначала отрицательно замотало головой из стороны в сторону, потом прижалось к ноге инквизитора и вдобавок обвела его ноги своим хвостом. «Она напугана», — вздохнул он. Ей пришлось уйти из родного мира в неизвестность. «Если честно, я люблю детей и животных. Но вот этот ребенок. Меня откровенно пугал, и я не испытывал никакого сострадания или жалости к ней. Я хотел, чтобы Тернер убрал это существо из моего дома. Чтобы он не решил, в моем доме пожиратель жить не станет. И точка. Поуговаривав девочку еще немного, она все же согласилась, а потом на наших глазах начала меняться. Исчезла черная шерсть и копытца. Мордочка видоизменилась и стала похожа на человеческую. Когда метаморфозы закончились, на нас глядела девочка с белой фарфоровой, будто светящейся изнутри кожей, красными раскосами глазами, черными длинными волосами и шевелила округлыми ушками на макушке. Гибкий хвост не исчез и продолжал обвиваться вокруг ног Тёрнера. «Так-то лучше», — кивнул Инквизитор. «Хм», — изрекла я с сомнением. «По мне так девочка стала выглядеть еще страшнее, прям настоящая дитя тьмы» но я сдержала свои гневные порывы, села на корточке перед ребенком и мягко произнесла. «Меня зовут Оливия Чантервиль, и я хозяйка этого дома. Это замечательный череп мой фамильяр, его зовут Гарри. Два рыжих кота — это домовые, Оля и Никс. И ещё с нами живет печной дух Лис. У тебя очень красивое имя, но длинное. Можно как-то сократить его, например, Ахара или Тара. Как тебе?» Девочка смотрела мне в глаза долгим, немигающим взглядом, а потом, неожиданно для меня и всех остальных, нереально широко раскрыла рот, черную пасть с острыми и белыми зубами, как у акулы, и завизжала. И рот раскрылся с таким размахом, что у него могла поместиться вся моя голова. От дичайшего ужаса я завалилась на пятую точку и совсем нелегантно, подобно крабу, быстро-быстро попятилась назад. Ахаран Матара. Это совсем невежливое поведение. Оливия, она согласна на имя Тара. Проговорил спокойно Тернер. Я чуть не полинял за одну секунду. Проговорил Перри, умчавшийся под самый потолок. А я бы прямо сейчас посидел, будь у меня волосы. Изрек Гарри. Домовые вовсе скрылись подальше от этого кошмара. Заикаясь, пролепетала. Джон, ты ты «Ты нашел с... не общий я... язык? Вот сам и общайся!» «Я просто вас проверяла, Оливия», — сказала пожирательница вдруг ангельским голоском, звучащим как малиновый перезвон хрустальных капель. Этот голос, но ну, никак не соответствовал демоническому облику существа. «Мне нравится сокращение имени Тара». Потом она подняла взгляд на инквизитора и, примило улыбнувшись, ему проговорила: Мы были правы, Джон. Мне здесь пусть очень хорошо, пока папа решает проблемы. Тут вкусная энергия и много эмоций. А еще я хочу играть. Где можно поиграть? И могу я сама выбрать себе комнату? Думаю, Оливия не будет против, улыбнулся я Тернер. Чего? Совсем офигел, морта инквизиторская. Оливия Чантервиль. От злости девятого вала, который образовался у меня в душе, я могла наделать множество глупостей и в избытке наговорить всевозможных гадостей. Едва открыла рот, чтобы, наконец, высказать инквизитору все, что я о нем думаю, и закончить свою речь напоминанием, что, вообще-то, я живу рядом с кладбищем. Если Тернер продолжит выпендриваться, будет жить рядом со мной и с Леоном. Но моей пламенной речи не удалось обрести форму потому как сначала меня прервала лис, явно почувствовавшая мое гневное состояние, и громко крикнул. «А давайте сначала поедим! Я такой вкусный ужин устроил!» «Кушать, кушать, кушать!» Заорала девочка-пожиратель, прыгая от счастья и улыбаясь самым плотоядным образом. «Почему-то глядя на меня!» «Нет, меня категорически не устраивает такое положение вещей!» «Я с удовольствием останусь на ужин!» — проговорил Тернер и тоже поглядел на меня. — Если хозяйка не будет против. От его улыбки веселящегося взгляда у меня и два дыма из ушей не повалил. Так и хотелось ему рявкнуть. — Поубавь-ка яркость, пока я не сделала из твоих зубов оригинальное украшение. Уперла руки в бока и снова раскрыла рот, успев сказать лишь одно. — Знаешь что? И меня снова прервали. По дому разнеслась трель. Кто-то пришел. «Это Леон! оповестил меня Гарри. Пустить! Нервно взмахнул руками. «Ну, конечно, впустить!» «Я его встречу!» — пробормотал фамильяр и слинял подальше. «Оливия, ты слишком нервничаешь и переживаешь», — начал Тернер. «С чего ты так задергалась? Тара всего лишь ребенок, хоть и не такая, как привычные дети, но она не несет угрозы». Я покосилась на упомянутую Тару, и увидела, как ее алые глазки на мертвенно-бледном личке ярко сверкнули. Это существо уж точно меня не воспринимает как авторитетную личность, как бы она меня своим обедом ни считала. «Джон, мне все равно, что ты станешь делать», спокойным, но ледяным тоном заговорила, едва сдерживая себя в руках. «Но пожиратель в моем доме не останется. Ни на час, ни на ночь, ни на один день, ясно? Забирай ее к себе. Или раз она принцесса, то обеспечие проживание во дворце. В конце концов, пожиратели пообещали какие-то редкие минералы. Это своего рода дипломатическая договоренность. Но меня сюда не впутывай». «Ты уже впутана, Оливия, как только стала хозяйкой дома Чантервель», невозмутимо ответил инквизитор. Попытался успокоиться, но я не понимала своего состояния. У меня внутри буквально за одну секунду эмоции и чувства разогнались быстрее любого болида хотела сцепиться Тернеру физиономии и расцарапать его за то, что так бесцеремонно ведет себя со мной, будто я какая-то недалекая тетка. А еще он давать ему пощечин за все те обиды, что он нанес мне, начиная с первого своего появления. Я злилась даже на себя, на дом, на домовых, на Гарри. Меня буквально распирало от беспричинной злости, и я поняла, что это. Я себя прекрасно знаю, и мне не характерны подобные порывы. Многозначительно поглядела на Тару. Маленькая пожирательница выбрала меня своим объектом и провоцировала на эти жуткие эмоции. Она растянула губы в довольной улыбке. «Вот же черт, Да она прямо сейчас питалась моими эмоциями!» Сузила глаза и просидела, обращаясь к Тёрнеру. «Джон, я не шучу. Она не останется тут». «Оливия, твой дом — самое безопасное место. Я бы забрал ее к себе, но не могу. Мой дом не имеет души, как твой». «Этот особняк может присмотреть за девочкой и уберечь от неприятностей». Дворец так и вовсе рассадник интриг и пакстей «Великолепная отговорка». «Нет», — повторила свой ответ. Я была непреклонна. «Оливия», — начал был инквизитор, явно не ожидавший от меня стойкости и сопротивления. «Оливия, я должен поделиться с тобой радостной вестью», — обрадованно воскликнул некромак, быстрым шагом вбегая в гостиную. Он тут же осекся. Ох, милорд, простите, Гарри не сказал, что вы тоже здесь». Леон явно смутился и нервно начал сминать в руках свою старенькую в заплатках широкополую шляпу. «Леон, на тебя у меня всегда найдется время», пропела я, уходя от Инквизитора, оставив его со своим отрицательным ответом. «Какое произошло событие?» Я догадывалась, о чем он хотел поведать. Уверена, Леона наконец справедливо повысили плату за его работу. «Мне пришло сегодня письмо из ведомства», — зашептал он быстро, переминаясь ноги на ногу от чрезмерного волнения. «Оказывается, я все время недополучал золотых». Нашлась некая ошибка в расчетах, и меня попросили завтра же явиться, чтобы получить недоимку. «О!» — протянула я и широко улыбнулась. «Это же замечательная новость. Все-таки справедливость иногда случается». Тернер на мое высказывание громко хмыкнул. «Это еще не все. За эту ошибку мне выплатит и компенсацию». И сама оплата теперь такая, что я могу отстроить себе новый дом. Леон искренне радовался и буквально лучился счастьем. Да, для мужчины в любом мире крайне важно быть на коне и материально независимым. Теперь он многое себе сможет позволить. И это действительно здорово. Леон мне нравился. Простой и добрый мужчина. Общается со мной без всякого пафоса. С той оливии у него явно не сложились дружеские отношения. Но то вина не Леона, а самой Оливии — за Зазнайкой была, хоть и добрый, как говорил Гарри. «Какой интересный некромак», — вдруг произнесла Тара, подойдя к Леона. Только я хотела шикнуть на нее, как Леон сам меня удивил. «Ах, ох, бесконечный хаос, Оливия, это же... это же дитя самих пожирателей», — воскликнул каким-то благоговейным голосом Леон. Он присел перед Тарой на корточке и, улыбаясь, так словно увидел само божество, зашептал. Я всю жизнь мечтал увидеть своими глазами и пообщаться с такой удивительной расой и прекрасное дитя. Мое имя Леон Дагр, простой некромак. Мое имя? Ахаран Матара. Я дочь великого вождя пожирателей Шахата У тебя очень вкусный мосо, Леон. Ты мне очень нравишься. И девочка вдруг его обняла за шею, шумно вдыхая его запах. Я замерла одновременно в ужасе и облегчении, что пожирательница переключила свое внимание с меня на Леона. Как бы эгоистично это не выглядело. Тернер, кажется, тоже был удивлен. Сам ли он сиял от счастья. Он бережно приобнял девочку в ответ, словно собственную дочь. Перри, мудро молчавший до этого времени, прошептал моему фамильяру, тоже решившему не вмешиваться в наши разговоры. «Похоже, ненька для Тары нашелась». А у меня возникла гениальная мысль. Пока Тара и Леон увлеклись друг другом, Леон рассказывал ей о своей магии, могилах, скелетах. Тара интересовалась, можно ли ей поиграть со скелетом. Я схватила Тернера за рукав, испорченные грязной рубашки, и оттащила в сторону, зашептав свою идею. «Пусть она живет у Леона. Смотри, как им здорово вместе». Найдя выход из ситуации, я снова перешла с Инквизитором на «Вы». Да вот Тернер явно был против моей блестящей идеи. «Нет, не годится. Леон слаб духом. Ему не усмотреться пожирателем». «Так вы придумайте что-нибудь, пожалуй, плечиком. Артефакт какой-нибудь на нее нацепите, чтобы не потерялась и чтобы можно было всегда следить местонахождение девочки». Джон недовольно поджал губы и снова возразил. «Даже если и так, Оливия, то все равно, говорю, нет. Условия, в которых проживает некромак, не подходят для такой персоны, как Тара. Не забывай, она дочь вождя». Я сложила руки на груди и, натянув на лицо самую обаятельную улыбку, хитрым тоном пропела. «Милорд, вы же инквизитор, и в ваших руках столько возможностей и власти. Так измените условия проживания у Леона, чтобы они соответствовали маленькой принцессе-пожирательнице. А до тех пор пусть живет...» — неопределенно взмахнула руками. «Где хочет, кроме моего дома». Потом развернулась и громко сказала. «Приглашаю всех за стол». «Оливия!» — хмурым тоном позвал меня Тернер. Обернулась к нему и невинно поинтересовалась. «Что еще?» «Я представлю тебя королю и королеве. Оливия, которая была до тебя, не была рекомендована и представлена монаршей Чите, так как не имела тех способностей, что есть у тебя, и не воздействовала на открытие портала в другие миры. Она не интересовала короля». Но теперь пришло время представить себя при дворе с новым официальным статусом, как леди Чантервель, хозяйку дома с порталами. «Только не это!» «Увы. Кентавры, пожиратели, все серьезно, Оливия. Я сообщу тебе о королевском приеме в твою честь, как только доложу о всей ситуации королю. А теперь мы можем перейти к ужину». Он невозмутимо поставил мне свою локоть и одарил доброй улыбкой. Да только глаза остались... Холодный, как лед, и весь аппетит у меня пропал. «Вам бы переодеться, милорд», — проговорил я сухо, — «и помыться. А то после посещения мира пожирателей вы не особо привлекательно выглядите».